Глава 12. Маша. Перед первым совещанием в офисе уран групп я жутко волнуюсь. Разве могла я еще три года назад предположить, что мы с Артуром станем партнерами? Вернее, не мы, а нашей компании Но все же. Собираюсь тщательнее, чем обычно. Несколько раз проверяю макияж и разглаживаю подол строгого платья-футляра. Что ни говори, а уверенность в том, что я выгляжу замечательно, придает бодрости. Особенно после того, как вчера в интернет-газете попался снимок Монапова с девушкой, с которой мне посчастливилось иметь неприятное знакомство в Греции, на вилле его родителей. Кажется, фотография была сделана на дне рождения его матери. Я сразу же свернула страницу. Какая мне разница, с кем проводит время Артур? Пора бы привыкнуть, что женщин он меняет чаще, чем я пью кофе, такие, как он, неспособная степенница. Мужчина, который вместе со мной заходит в лифт в офисе Монапова, оглядывает меня с ног до головы и улыбается. Обычно я смущаюсь излишнему вниманию, но сейчас его восхищенный взгляд приходится кстати. Получить подтверждение тому, что я отлично выгляжу, не помешает. Я выхожу из кабины с легкой улыбкой на лице и тут же теряюсь, потому что нос к носу сталкиваюсь с Артуром. Прикрыв дверь своего кабинета, он быстро пробегается по мне глазами и вскидывает бровь. Какой приятный сюрприз встретить в своем офисе обворожительную даму. Вижу, настрой у тебя сегодня боевой, Маша. С этими словами он красноречиво смотрит на мои ноги. «А как ваши дела, Артур Маратович?» С иронией осведомляюсь я. «Удалось слетать на Атлантиду?» а откуда, думаешь, взялся этот загар?» Улыбается он и проводит ладонью по скулам. «Погода там нынче отличная!» Его шутливый тон и белозубая улыбка действуют на меня обезоруживающе. Монапов очень редко улыбается. Но в такие моменты мало шансов остаться равнодушной. Сердце ёкает, возвращая меня в события трёхлетней давности. Я снова чувствую себя юной и неопытной девчушкой перед мужчиной, в которого умудрилась неосторожно влюбиться. Значит, вам удалось поднять со дна затонувшее государство. Продолжаю язвить я. Ваша девушка наверняка была в восторге. Ты же знаешь, что для меня нет ничего невозможного. Со всей серьёзности заявляет Артур и неожиданно добавляет. Как-нибудь мы обязательно слетаем туда вместе. Пусть мы разговариваем о несуществующем острове, но дыхание все равно перехватывает. Я ругаю себя. Ну же, Маша, ты же профессионал, и во второй раз не попадешься на удочку этого ловеласа. С вашего позволения, я бы прошла в зал совещаний. Строго говорю я. Увы, очень ограничено во времени. Довлатов еще все равно не подъехал, иначе мне бы сообщили. Наш общий клиент пока не в курсе, что ты верна традиции приезжать на 20 минут раньше уговоренного. Илона! Обернувшись, монапов смотрит на девушку модельной внешности, застывшей за стойкой в приемной. Сделай кофе нашей прекрасной гости и проводи ее в зал для совещаний. Я вздрагиваю, когда он проходит совсем близко и на короткое мгновение касается ладонью моего плеча. Располагайся, Маша, и будь как дома. Я заставляю себя не оборачиваться ему вслед. Судя по хлопку двери, монапов зашёл в один из кабинетов. Место, где он меня коснулся, горит огнём. «Мария Андреевна!» Вежливо окликает меня девушка. «Вам кофе с молоком или без?» «С молоком!» Опомнившись, отвечаю я и улыбаюсь ей в знак признательности. «Спасибо большое! Провожать меня никуда не нужно! Я посижу в приёмной!» Я присаживаюсь на диван для посетителей, достаю телефон из сумки и открываю переписку с няней. Она уже успела прислать мне фотографии Феденькиного завтрака. Сын улыбается в камеру, держа у рта ложку с кашей. Он совсем не такой, как остальные дети, на которых часто жалуются мамочки в парках. Федя почти никогда не капризничает и не доставляет проблем с тем, чтобы его накормить. Кушает все, что дают. Вот такой у меня замечательный сын. Я быстро касаюсь экрана губами и пишу, что заеду домой после обеда. «Ваш кофе», — говорит помощница Манапова, неожиданно возникшая рядом со мной. Я благодарю ее и принимаю чашку, однако она не спешит уходить. Мнется, вздыхает, и когда я наконец смотрю на нее, робко спрашивает. «А вы правда были помощницей у Артура?» «Правда», — улыбаюсь я. «Три года назад. Это была моя первая работа. Я знаю», — почти шепчет она. Мне о вас в офисе рассказывали. Вы были единственной, кого Артур Маратович ценил и уважал. Говорят, он очень расстроился, когда вы перешли в другую ферму. У меня начинают дрожать руки. Артур расстроился, что я уехала? Глупость. В одной Москве есть тысячи человек, готовых стать для него незаменимыми. С чего бы ему переживать из-за моего ухода? Уверена, что вас он ценит не меньше. Заметно, что вы прилежный сотрудник. Нет, вздыхает она. Он постоянно всем недоволен, а когда особенно злится, всегда говорит. «Не нужно говорить мне, что ты не успеваешь. Маша все успевала». От этих слов у меня резко начинает колоть в глазах. «Не хочу все это знать. Не хочу возвращаться в прошлое». «Спасибо большое за разговор, Илона». На всякий случай сверяясь с именем на ее бейджике. «Мне нужно сделать срочный звонок, если вы не возражаете». «Да-да, конечно!» – восклицает она, начиная пятиться назад. «Не буду вас отвлекать». Мне приходится приложить телефон к уху и в течение нескольких секунд делать вид, что я разговариваю. Самой стыдно от такого спектакля. Но что поделать? У меня нет сил слушать чьи-то домыслы о том, что Артур мог по мне скучать.